Теперь мы переходим к новому утверждению, которое на первый взгляд кажется трудным для понимания. Душа, говорят нам, есть форма тела. Ясно, что здесь форма не означает очертания. Я вернусь позднее к этому значению, по которому душа есть форма тела. Сейчас я лишь замечу, что в системе Аристотеля душа есть то, что делает тело одной вещью, обладающей единством цели и характерными чертами, которые мы ассоциируем со словом «организм». Цель глаза состоит в том, чтобы видеть, но он не может видеть, если он отделен от своего тела. На самом деле видит душа. Казалось бы, следовательно, что форма, Есть то, что придает единство какой-либо части материи, и что это единство является обычным, если не всегда, телеологическим. Но форма оказывается значительно большим, чем это, а указанное больше очень трудно для понимания. Форма какой-либо вещи, говорят нам, есть суть бытия каждой вещи и первая сущность. Формы обладают сущностью, несмотря на то, что общие понятия не обладают ею. Когда человек делает бронзовый шар, и материи, и форма уже существовали, и все, что он делает, состоит лишь в том, что он их объединяет вместе. Человек не делает форму так же, как он не делает бронзу. Не все имеет материю. Имеются вечные вещи, они не имеют материи, за исключением тех из них, которые движутся в пространстве. Вещи увеличиваются в реальности, приобретая форму. Материя без формы является лишь возможностью. Тот взгляд, что формы являются сущностями, существующими независимо от материи, которой они придают форму, по-видимому, делает уязвимым Аристотеля со стороны его же собственных аргументов против платоновских идей. Форма понимается им как нечто совершенно отличное от общего понятия, но она имеет много одинаковых с ним характерных черт. Форма, говорят нам, более реальна, чем материя. Она представляет собой воспоминания о единственной реальности идей, Изменения, которые Аристотель вносит в метафизику Платона, по-видимому, в действительности меньше, чем он хочет его представить. Этот взгляд принят Целлером, который по этому вопросу о материи и форме говорит следующее. Окончательное объяснение недостаточной ясности по этому вопросу у Аристотеля следует, однако, искать в том факте, что он сам лишь наполовину, как мы далее увидим, освободился от платоновской тенденции гипостазировать идеи. Как идеи для Платона, так и формы для Аристотеля имели свое собственное метафизическое существование, которое обусловливает все отдельные вещи. И хотя Аристотель проницательно проследил развитие идей из опыта, не менее верно, что эти идеи, особенно там, где они дальше всего удалены от опыта и непосредственного восприятия, превращаются, в конце концов, из логического продукта человеческой мысли в непосредственное предчувствие сверхчувственного мира и в объект, в этом смысле, интеллектуальной интуиции.